Глава 19. Первый выстрел. Первое. Волки не были дураками. Они знали, какая судьба ждет защитников Армагеддона. Пусть волки и оставались бессильными на земле, это не удерживало их от того, чтобы пытаться всеми способами приостановить депортацию населения в рабочие лагеря. Стали поступать доклады о том, что волки угрожают инквизиторским штурмовикам, а конвои с гражданскими лицами не добирались до пунктов сбора. Если волки укрывали их, то делали это с такой хитростью, что орбитальная разведка не могла их обнаружить. Корабели приказали провести ауспик сканирования поверхности и присоединиться к поискам. Я не знал, хочу ли, чтобы мы что-либо нашли. Масштабная зачистка казалась мне ошибкой, и я уже начал уставать от того, что принимаю в ней участие. Я едва ли хотел спускаться на землю, и не только потому, что лорд Ярос приказал мне оставаться на орбите. У меня не было совершенно никакого желания вместе со своими братьями или легионами имперских штурмовиков выводить обманутые невинные души из городов. Однако я узнал про ложь, которую их подчевали, и она, среди всего прочего, оставила самый горький привкус. Правду поведал мне по Воксу сам лорд Ярос, встретив мое отвращение с привычной бесстрастностью. «Инквизиция уже приступила к работе», — рассказал он о сгоне. «Города пустеют под нашим бдительным взором». «Какую ложь мы им скармливаем, лорд?» «Подбирай выражение, Гиперион». «Буду, гроссмейстер». «Но сначала я хотел бы услышать ответ». Им говорят, что население необходимо временно эвакуировать для священного очищения. Затем людям позволят вернуться. Гвардейцы, естественно, присмотрят за домами и пожитками, охраняя их от грабителей. Я рассмеялся, даже не пытаясь скрыть горечь. Насчет стерилизации меня просветила Анника. И я не был благодарен за это. Она зашла на мостик почти неделю спустя после того, как я видел ее в последний раз, приковав меня к месту бледно-синими глазами. «Хочешь узнать, как Ордосы стерилизуют население?» «Нет. Я не желал этого знания нисколько. Чем бы оно мне помогло?» «Я бы предпочел не знать, госпожа». «Инъекции», — сказала она. «Я была внизу. Видела своими глазами. Они делают инъекции сразу по прибытии в рабочие лагеря». Мужчинам, женщинам, даже детям. Им говорят, что это для защиты от болезней. Но они разрушат миллионы семей, сделав их последним поколением колонистов, которые обживали этот мир. Я ведь сказал, что это не мое дело. Меня заботят лишь поле битвы, а не последствия. Она выводила меня из себя, мне было сложно помнить, что злость ни к чему не приведет. Она пробыла на поверхности неделю и вернулась для того, чтобы бросить мне все эти обвинения. Как будто я во всем виноват. Как будто я мог что-то сделать, даже если бы хотел. Вы инквизитор, госпожа. Ваши братья и сестры всем здесь заправляют. Она сплюнула на палубу. Странное дело, но меня уязвило такое ее неуважение к Хостиану и Корабели. «Ты же рыцарь, Гиперион». Нет ничего благородного или праведного в уничтожении ни в чем не повинного населения, а ты просто стоишь здесь и ничего не делаешь. Все вы. Я отвернулся от нее, внезапно крайне заинтересовавшись пультом управления. Если вам это так притит, инквизитор Йорлс Доттир, то вам, возможно, стоит что-то предпринять. Выплескивать свой гнев на меня бесполезно, пока вся власть сосредоточена у вас и у Ардосов. Мне приходилось прежде убивать Гиперион. Я убивала, чтобы сохранить тайны. Однажды целый городской район был уничтожен по моему приказу, сгорев в пламени, потому что мне следовало убедиться в полном истреблении одного единственного культа. Но здесь творится геноцид. Глобальная зачистка по самой низменной причине — из-за удобства. Армейский транспорт отбудет в течение недели, серые рыцари. Что ты тогда будешь делать? Я обернулся к инквизитору, возвышаясь над ней в своих доспехах. Я открою по ним огонь и обреку их храбрые души на вечное забвение, как, несомненно, мне прикажет инквизиция. Я выполню свой долг, Анника. Сквозь стиснутые зубы процедил я. Ты будешь обращаться ко мне, инквизитор, доттир. Я буду обращаться к вам, как к предателю, если вы и дальше будете нести ересь. Инквизиция приказывает, мы исполняем. Таков порядок. К чему вы меня подстрекаете? Каким будет ваш приказ? Мне что, следует телепортироваться на планету вместе с хромым Малхадиилом, силой мысли воскресить погибших братьев и вырезать сотню тысяч инквизиторских штормовиков? Этого вы от меня хотите?» Анника ответила, как она любила выражаться, лаем на лай. «Подумай, Гиперион». Что, по-твоему, сделает Ярл Гримнар, если армейские корабли приготовятся к отправлению? Волки слабы на земле, им не хватит сил противостоять Ордосам. Но на орбите? На орбите, где их флот многократно превосходит флот Инквизиции? Я покачал головой. Они не станут сопротивляться. Это было бы безумием. Она цинично фыркнула и, скривив губы, отвернулась. Не обронив больше ни слова, инквизитор Ерлсдат Тир оставила стратегиум. Кхатан и Васила остались чуть подольше, чтобы поделиться собственными мнениями. На этот раз Кхатан не ухмылялась. «А я-то думала, что ты уже не можешь быть более бесполезным с женщинами, две пушки». «И что я должен ей ответить?» «Что она вообще имела в виду?» «Почему ты так со мной говоришь?» Ты ведь знаешь, что я и не понимаю, о чем ты. Она покачала головой и вышла, явно не впечатленная ответом. Васила выглядела такой нервной, как никогда прежде. Она выдавила из себя стеснительную улыбку и заставила себя направиться к двери. Удачи тебе, Гиперион. Ее слова привели меня в не меньшее замешательство, ведь в них чувствовалось прощание. Второе. Три ночи спустя первый армейский транспорт сделал свой ход. Трезубец Элматы продрейфовал на высокую орбиту, первый этап подготовки к отбытию Сармагеддона. Мы следили за ним, Малхадиил, Тальвин и я, через экран Акулюс Карабеллы. Мы не хотели еще больше нагнетать и так тревожную обстановку среди команды, поэтому Мал и я прикладывали все усилия, чтобы не выдавать своих чувств. Но капитан Кастер не мог сдержаться. Он восседал на троне, прижав сцепленные пальцы к губам и всматривался в окулюс так, что временами даже забывал моргать. «Помяните мои слова, господа», — сказал он. «Все это вскоре превратится в выгребную яму отборной брани и гонора». цилматы был настоящим толстяком, модифицированным для большей вместимости по прихоти администратума того субсектора, откуда он был родом. Его способность вести пустотный бой стремилась к нулю, Практически все его пространство отдали под дополнительные трюмы, казармы и двигательные палубы. Мне почти не приходилось встречаться с гвардейскими транспортниками, но этот определенно был самым уродливым кораблем, который мне доводилось когда-либо видеть. Он напоминал толстого кита, который слишком неуклюж, чтобы плавать самостоятельно. «Трон, ну и уродец», — сказал Тальвин со своего трона. «Было бы неприятно перестрелять друг друга ради такого куска мусора, да?» «Было бы неприятно перестрелять друг друга вообще». «Как скажете, сэр Малхадиул. «Будем надеяться, до этого не дойдет». Трезубец набрал высоту и начал медленно разворачиваться в сторону открытого космоса. Через минуту, самые большие две, он включит двигатели, чтобы покинуть орбиту. Если что-то и произойдет... то ждать осталось недолго. «Что делают корабли космических волков?» — спросил я. Шора, обильно аугментированная госпожа Ауспика, покачала головой. «Ничего, сэры. Они не движутся». Я наблюдал за флотом еще пару секунд, вовсе не удивившись, когда Вокс с треском «Начинается», — отправил Малхадил. «Огонь рассвета вызывает корабелу. На связи, лорд Йорос. Гиперион, сопроводи трезубец к точке прыжка за Пелюсидаром. Когда он достигнет точки перемещения, и вы будете вне пределов ауспиков флота, ты знаешь, что делать. Как прикажете? Во имя Императора, канал выключился. Капитан Кастер многозначительно посмотрел на меня. Приказы, сэр? Разогреть двигатели и приготовиться к сопровождению. Открыть канал с трезубцем Илматы. Готово, сэр. Корабела вызывает транспортный корабль трезубец Илматы. Вскоре раздался потрескивающий мужской голос. Капитан Фаррисон с на связи. Слышим вас, Корабела. Мы сопроводим вас до точки прыжка. Как поняли. Никак нет, Корабела. Я перекинулся с Малхадиилом взглядом. «Плохо дело», — пропульсировал он. «Простите, трезубец. Это решать не вам». Приказ поступил от командования флота. «Мы ценим это, корабело, но нас уже сопровождает рунное пламя». «Отключи связь», — отправил я капитану Кастору. Он выполнил приказ, поморщившись от моего внезапного телепатического импульса. «Готово, сэр». следуя за трезубцем, несмотря на возражение. Корабль вздрогнул, пробуждаясь, его двигатели ярко вспыхнули. По окулюсу я наблюдал за тем, как толстый корабль набирает скорость с изяществом и проворством раненой улитки. На такой скорости ему потребуется 11 часов, чтобы достичь точки перемещения за Пелюсидаром. Корабела, к примеру, могла проделать тот же путь менее чем за час. «Рунное пламя запустил двигатели», — сказал Кастер. «Он следует за Трезубцем». Я увидел, как фрегат космических волков, крошечный кораблик в сравнении с громадным армейским транспортом, занял защитную позицию. «Не делай этого», — сказал я. «Приказы, сэр?» «Держать прежний курс. Рунное пламя не крупнее нас». «Что он собой представляет?» Ответил Малхадиил. «Это фрегат типа Гладий, брат. 20 тысяч членов команды, может, на пару тысяч больше. Мы превосходим его по огневой мощи и сможем с легкостью обогнать. Они проверяют нас». Малхадиил кивнул. «Полагаю, что так. Открыть канал с огнем рассвета. Когда приказ выполнили, я понял, что не знаю, что сказать». Прежде никто не оказывался в подобной ситуации. Лорд Ярос. Мы видим Гиперион. Думаем, волки лишь играют мускулами. Выполняйте приказы. Со всем уважением, лорд. Если они не играют мускулами, то что следует делать мне? Молчание было болезненным и многозначительным. Тебе следует выполнять долг, Гиперион. «Гроссмейстер, я не могу открыть огонь по кораблю Адептус Стартас. Я не желаю участвовать в подобной ереси». «Ты забываешься, Гиперион. Позволить гвардейцам покинуть систему — вот самая подлая ересь. Ты знаешь, что они видели. Они были обречены с того самого момента, когда увидели это. Если волки отказываются понять причину, то они разделят их участь». Канал замолчал, отключенный на другом корабле. Это нелепо. Малходиил, соглашаясь, кивнул. У волков на руках все козыри. Нам понадобится больше кораблей, чтобы противостоять им. Они не отступят, если мы не продемонстрируем серьезность наших намерений. Сколько кораблей Инквизиции направляется к нам? Трудно сказать. Вряд ли это имеет значение, Гиперион. Эвакуация гвардии закончится через пару дней. Я опять взглянул на «Акулюс», проследив за медленным мерцанием звезд вокруг тучного армейского корабля. Рунное пламя казалось блеклым подобием нашего собственного корабля, который держался по другую сторону огромного транспорта. «Нас ждет интересный день», — заметил капитан Кастер. Третье. Мы достигли точки перемещения только через 10 часов. Рунное пламя легло в неспешный дрейф на минимально безопасном расстоянии от Трезубца. Армейский корабль начал разогревать двигатели, готовясь перейти в пространство между мирами. Точка перемещения на самом деле представляла собой обширное пространство чистого космоса за внешним миром Пелесидар. Пути в звездные системы зачастую заканчивались такими перекрестками вдали от самих планет во избежание риска столкновения кораблей на орбите, не говоря уже о вероятности сбоя поля Геллера, из-за которого скверно из варп-дыры может заразить ближайший мир. «Примите нашу благодарность», — провоксировал Трезубец. «Готовим варп-двигатели». Я ощутил на себе пристальный взгляд Кастера. «Приказы?» «Зарядить оружие». «Приготовьтесь нанести Лэнс удары по их двигателям». Я оглянулся на него. «Ты капитан. Сделай все необходимые приготовления, но сначала открой канал с рунным пламенем». «Открыт, сэр». Гиперион из «Серых рыцарей» на связи. «С кем я говорю?» «Помехи не смогли укрыть от меня личность говорившего волка». Не мог не заметить, что ты готовишь оружие, сломавший клинок. Хриплая глотка. Он самый. Уверен, что хочешь сражаться в этом бою. Корабела превосходит рунное пламя по всем статьям, брат. Он рассмеялся, из-за чего канал на миг наполнился статическими помехами. Я не спрашивал, кто победит. Я спросил, хочешь ли ты сражаться? Ты ведь знаешь, что нет. Трезубец готовил двигатели, спустя пару секунд он войдет в варп. Хриплая глотка, эти души приговорены к смерти Священной Императорской инквизицией. Но спустить крючок они отправили тебя, оставив свою совесть чистой. Ты служишь мерзавцам, наряженным спасителями, сломавший клинок. Мне интересно, в каком месте ты тут находишь честь? Довольно слов. Эти люди видели грех воплощенный. и нельзя допустить, чтобы они поделились знанием с другими. Я должен сделать это. Тогда дерзай. Делай то, что считаешь правильным, брат». Канал снова умолк, и я обернулся к Кастору. «Уничтожить трезубец». Капитан подался вперед на троне. «Канониры целятся в двигатели армейского корабля. Ждать моего приказа». Сквозь гул подтверждений разнесся еще один голос. «Капитан, рунное пламя заряжает орудийные батареи». «Пустотные щиты», — приказал Малхадил. «Так точно, пустотные щиты», — ответил один из кормчих, даже не поняв, откуда прозвучал приказ. К нам с Трезубца поступила передача, искаженная помехами от пробуждающихся щитов и варп-двигателей. Корабела, Вы целитесь в...» По стратегиуму разнесся голос Кастера. Огонь. Четвертое. Во время пустотных сражений я всегда чувствовал себя неуютно. Не люблю быть бесполезным, зависеть от других, знать, что мою судьбу решает техника и траектории артиллерийского огня. Трезубцу не дали времени поднять пустотные щиты. Почему-то из-за этого резня стала выглядеть даже еще хуже, хотя не могу сказать почему. В любом случае, им не оставили шанса. «Сделайте все быстро», — приказал я. «По крайней мере, это они заслужили». «Так точно, сэр». По поверхности двигателей пробежали цепные реакции, вызывая взрывы в раздувшемся корпусе корабля. В отличие от поэтических сак, взрывы в космосе поразительно неспешны, они почти не излучают свет». Лэн с ударами мы разрезали сплав, из которого состояло основное бронированное покрытие, разламывая корабль со стороны кормы. Его работающие с перебоями двигатели вышли из строя первыми, взорвавшись шквалом обломков. Из пробитых в корпусе дыр вырывался воздух, мусор, кристаллизованная охладительная жидкость и люди, но мы продолжали разрезать его. Корабела прошла первый атакующий заход и начала разворачиваться, чтобы довершить начатое. Я держал канал открытым все время, слушая, как смятение команды «Трезубца» переросло в панику, которая, в свою очередь, превратилась в крик. Наш долг взывал к тому, чтобы мы никогда не отворачивались от ужаса подобных деяний. Услышать их последние мгновения жизни было наименьшим, что мы могли для них сделать. Когда вновь воцарилась тишина, корабела прошла через обломки рядом с дрейфующим островом корабля. Перед тем, как открыть огонь, Ауспик насчитал 400 тысяч душ. Сейчас ни одной. Под конец второго захода к нам приблизилось рунное пламя. Я был уверен, что корабль поприветствует нас залпом из всех орудий. Вместо этого по воксу раздался рык хриплой глотки. Не думал, что ты сделаешь это. Сегодня мы все получили урок, да? Запомни этот момент, сломавший клинок. Хорошо, запомни. Вряд ли я его забуду, хриплая глотка. Хорошо. Что бы ни произошло в грядущие дни, помни, что первый выстрел сделали вы. Глава 20 Вера и вина. Первое. Мы провалили испытание волков. Больше они не рискнут своими кораблями. Десантные суда Имперской гвардии, поднимавшиеся с поверхности, запрудили всю орбиту, и мы понимали, что нас вскоре ждет. Под предлогом эвакуации после окончания боевых действий Логан Гримнар собирал армейские корабли и готовил их все сразу. Здесь не будет привычного рассредоточения, чтобы корабли Инквизиции смогли поодиночке выследить тех, кого следует заставить замолчать. Волки рассеют их все и сразу, зная, что нам попросту не хватит огневой мощи, чтобы их уничтожить. «Пусть нам и придется сдать мирное население хладным когтям твоих хозяев», — сказал мне хриплая глотка после уничтожения Трезубца. «Но на этих армейских кораблях еще обитает пара миллионов героев. Они заслужили жизнь после того, что для нас сделали. Я не пытался с ним спорить». Какой смысл рассказывать ему о риске отступничества и ереси даже одного солдата, увидевшего больше, чем смог вынести его хрупкий разум? Эти мужчины и женщины смотрели в глаза тварям, которые не должны были существовать. Какой бы стальной силой воли не обладали эти люди, многие из них уже были помечены, будь то безумие, прозрение или раковая опухоль скверны, угнездившиеся в их сердцах и разумах после того, как они узрели абсолютное зло. Могут возникнуть и расползтись культы. Целые меры и падут. Мы убивали, чтобы сберечь жизни, а не ради сохранения тайны. Разве когда-нибудь понятие справедливости было применимо к войне? За долгую и кровавую историю Инквизиции бесчетным триллионам пришлось погибнуть для того, чтобы сохранить секреты ордосов. В великом плане галактики никто не вспомнит об этих несчастных солдатах. Даже их возлюбленные умрут и будут забыты всего за одно столетие, и ни одна душа больше не вспомнит об этих невольных мучениках. Я раз за разом повторял себе это. И все же подобные размышления не могли усмирить угрызение совести. Анника со своей группой осталась на борту «Корабеллы», у них на это было полное право. Я не мог заставить ее покинуть корабль. Впрочем, я не был уверен, что хочу этого. Меня терзало смутное беспокойство, что она наверняка попытается выкинуть какую-нибудь глупость. Она присоединилась к нам в стратегиуме спустя пять дней после уничтожения Трезубца. Армагеддон покинули все иномеряне, за исключением сил Инквизиции, строящих и стерегущих концентрационные лагеря, переполненные стерилизованными имперскими гражданами. От одного лишь взгляда на темные пятна этих фальшивых лагерей беженцев, вдали от опустевших городов, у меня во рту оставался привкус горечи. Флот космических волков отступил на высокую орбиту, освободив место для сбора транспортников Имперской гвардии. Нашим немногочисленным кораблям пришлось отойти от выстраивающейся формации. Я ощутил, как Анника старается привлечь мое внимание. Она не говорила вслух, но я чувствовал, как она думает обо мне, словно это могло установить между нами психическое соединение. Я не сводил глаз с Сокулюса, наблюдая за тем, как космические волки готовятся предать Империум человечества. Инквизитор поприветствовал я ее. Гиперион. Она казалась напряженной, но не нервничающей. Я не знала, что это сработает. «Ты услышал, как я тянусь к тебе?» Что-то вроде. Удивлен, что вы остались на корабле. Как и я. Вас не тревожит, что вы окажетесь на борту одного из наших кораблей, когда обстановка накалится?» Анника улыбнулась, и я почувствовал в ее ледяных глазах тяжесть правосудия. «Ты до сих пор не понимаешь волков, да?» «Нет. Как они не понимают нас?» «Вот почему добром это не кончится». Двери мостика открылись, пропустив Малхадиила. Его походка стала легче после нескольких продолжительных сеансов отладки и небольшого хирургического вмешательства Аксиума. Что же до самого Аксиума, после пробуждения я встречался с ним только однажды и то лишь для того, чтобы извиниться за поврежденную руку, которую я ему смял, когда потерял сознание. Он тут же простил меня. Его новая рука ничем не отличалась от прежней, хотя он создал ее в кузнице Карабелы, а не на Деймосе. Я видел след пайки, где новая рука встречалась со старым серебром, но решил не акцентировать на этом внимание. Малхадиил остановился, заметив Аннику, стоящую рядом со мной у трона. «Инквизитор», — сказал он. «Привет, Мал. Ваше присутствие — приятный сюрприз». Их неловкую учтивость прервал Вокс. Говорит Ярл Гримнар всем кораблям Инквизиции на орбите. Внемлите моим словам, все вы. Оставьте свои жестокие намерения, и этот день закончится без кровопролития. Повторение инцидента с Трезубцем натолкнется на такой отпор, при котором вам попросту не уцелеть. Мне не доставляет удовольствия угрожать, но вы сами вынудили нас. «Теперь подтвердите, что услышали и поняли это сообщение». Капитан Кастер тихо присвистнул. «Если они действительно вышли из себя, у нас не будет времени даже обгадиться перед смертью». «Уж лорд Ярос должен бы понять». Малхадейл пристально всматривался в Акулюс. «Я бы не слишком рассчитывал на это, капитан. Наш лорд очень честолюбив. Он бы многое отдал, чтобы в его свитке почести было сказано, что он непоколебимо стоял на стороне Инквизиции против оступившихся волков Фенриса. — У нас проблемы, — отправил я. Малхадиил все еще смотрел. — Да, брат. — Проблемы. — ответил не лорд Ярос. Вместо него по воксу затрещал новый голос, передаваемый по всему флоту. — Магистр ордена Гримнар. Я лорд-инквизитор Киснарос. По правую руку от меня стоит гроссмейстер Йорос из Восьмого Братства Серых Рыцарей. Ты лишь обычный человек, Логан. Обычный человек, защищенный доспехами и неуместной гордыней. Сколько с тобой волков? 80? Максимум 90? Пусть над этим разрушенным миром твой флот превосходит наш. Но у Инквизиции длинные руки, а флот одинокого ордена Адептус Астартес лишь щепка в буре. На что ты надеешься? Мы все равно выследим каждый корабль, который попытается скрыться, и при этом целые миры сгорят лишь для того, чтобы тайна не распространилась дальше. Каждая прослушивающая станция, которая отметила прохождение корабля, будет уничтожена. Каждый мир, где ошвартуется такой корабль. Миллиарды миллиардов жизней гримнар. Поэтому я со всей скромностью прошу тебя подумать еще раз. Твое решение определит не только дальнейшую участь солдат. «Дурак», — выдохнула Анника. Я обернулся к ней. «Вы знакомы с этим лордом и визитером Киснаросом?» «Едва. Я впервые встретилась с ним на собрании, где решалась судьба населения. Мы с ним не очень поладили. Я сделал вдох». «Приготовьтесь зарядить оружие и поднять пустотные щиты». «Так точно, сэр», — ответил Кастер. Ответ Гримнера прозвучал характерно резко. «Эти солдаты сражались за Империум. Империум не отвернется от них. Твой выбор прост, охотник на ведьм. Отступи и выживи, чтобы однажды вырастить собственный мерзкий помет, или продолжай угрожать нам, и узнаешь пределы терпения волков». По связи донеслось тяжелое дыхание Киснаруса. Он явно не привык к неподчинению. Мы инквизиции его святейшего величества, ты грязный дикай. Наша власть абсолютна. Мы лучше твоего знаем, что хорошо для человечества. Твое дело подчиняться. Не больше. Какие грозные слова для человека, у которого так мало пушек. Эти люди не осквернены, инквизитор. Отпустите их, и все закончится. Я скажу тебе, как все закончится, Ярл Гримнар. Все закончится, когда ты, Верховный Лорд Фенлиса, будешь стоять на коленях, подставив шею под клинок противника. Откажешься, и твой Орден ждет отлучения, а твой жалкий родной мир — экстерминатус. У меня кровь застыла в жилах. Даже внешнее спокойствие полностью не смогло скрыть мой шок при этих словах. Это... «Это угроза, подобно которой я еще не слышал», — отправил Малхадил. «Он не может говорить это всерьез», — отправил я в ответ. «Нет?» «Тогда это блеф безумца». Ответ ярла Гримнара пришел пару мгновений спустя. «Уважаю людей с таким ярким воображением. Впрочем, Киснарос, твоим бредням не суждено сбыться. Нашу беседу пора заканчивать, маленький охотник за колдунами». Мой флот готовится к отбытию. Мы не откроем огонь, если вы не выстрелите первыми, поэтому пусть вами руководит совесть. В последовавшей тишине я поочередно дал сигнал нескольким офицерам на мостике. Зарядить все орудия, приготовить пустотные щиты и переключить двигатели на скорость атаки. Армейские корабли разогревают двигатели, сэр. Вокс снова включился. Говорит гроссмейстер Йорос с огня рассвета. Всем кораблям Серых Рыцарей к вам вскоре поступит список целей. Приготовьтесь к атаке по моей команде. Обездвижьте свою цель и двигайтесь к следующей. Мы сможем покончить с ними, когда они будут беззащитными». Анника облокотилась на поручень, наблюдая за Окулюсом. Она склонила голову и вздохнула. Капитан Кастер всматривался в гололитическое изображение перед троном. Огонь рассвета приказал нам обездвижить армейский транспорт мужества. Тихий голос Анники показался напряженным. «Гиперион, мы должны остановить это. У меня приказ лорда инквизитора и моего гроссмейстера. Даже совесть твердит мне, что риск распространения скверны слишком велик, чтобы позволить этим людям жить. Именно так всегда работала инквизиция. Уж вам-то стоило об этом знать». Мы никогда не истребляли верные армии в подобных масштабах. Однако вы приказываете мне не открывать огонь. А сколько инквизиторов на борту Рассвета и Надежды Кориола требует обратного? Десяток? Больше? Она не возражала. Эта битва была проиграна много дней назад, еще до сожжения Трезубца. Она просто глядела на Акулиуса вместе с остальной командой. «Я рад, что Галео и другие мертвы, вслух сказал я. «Это был бы слишком бесславный способ погибнуть». Второе. Первым огонь открыл фрегат его гневный хор. Один из братских кораблей Корабеллы, сходный с ней по размерам и скорости, точным лэнс-ударом озарил щиты правого борта бастиона Торы. Армейские транспортники без зубы в пустотном бою. У некоторых из них может быть усиленная броня и мощные генераторы щита, но даже они редко, когда обладают внушительной огневой мощью. Эти толстые китобои пришлось использовать по необходимости, когда Армагеддон позвал на помощь, и они едва ли были лучшими образчиками искусства кораблестроения. Бастион Торы даже не отстреливался, несмотря на то, что многократно превосходил размерами своего противника. Его тонкие пустотные щиты замерцали под Лэн с лучом пятном бушующих цветов, став видимыми для невооруженного глаза, пока они поглощали урон. Корабела отделилась от флота, целясь в неповоротливый корабль мужества. В приказах больше не было необходимости. Кастор управлял действиями корабля через пульты на подлокотниках трона, не обращая внимания ни на что, кроме гололитического экрана, отбрасывавшего резкое блеклое свечение на лица окружающих. Мужество не ушло далеко. Как и в случае с Бастионом, его слабые щиты прогнулись под Лэнс ударами с близкого расстояния. Кастору потребовалось меньше минуты, чтобы направить точные разрезающие лучи сквозь натужно рычащие двигательные палубы корабля. Приказ обездвижить корабль и переходить к следующей цели казался бескровным. Это далеко не так. Даже на маленьком корабле вроде «Карабелы» экипаж составлял более 20 тысяч душ, и какими бы прицельными не были Лэнс и Кастера, они все равно пробивали путь в глубины корабля, где находилось около полумиллиона человек. Я почувствовал их гибель. Лишь как призрачный, осязаемый звук, отголосок далекого крика, едва достигавший ушей. Волну надежды, страха, потери и паники не мог игнорировать никто во флоте, обладающий хотя бы толикой психической чувствительности. Даже Анника, которая в лучшем случае была латентно-чувствительной, заскрипела зубами. Огонь рассвета и надежды Коррелла несли настоящие потери. Военные корабли прокладывали путь сквозь поднимающиеся с орбиты транспортники, ведя огонь из невероятно огромных орудийных батарей. Они без усилий пробивали щиты и уничтожали грузовые суда, даже не пытаясь целиться, как наши меньшие корабли. Когда мы подошли к следующему китобою, рунное пламя уже поджидало нас. Корабль развернулся перед нами и ринулся вперед и поверх корпуса транспортника «Аркаин». Наши орудия замедлили темп стрельбы, а затем и вовсе замолчали. Капитан Кастер прищурился. Они быстрые, и их курс невозможно предугадать. С каждым выстрелом я рискую попасть в рунное пламя. Такая же картина повторялась по всему флоту. На высокой орбите дрейфовало несколько подбитых армейских транспортников, которые не успели сбежать. Большинство других судов были прикрыты эскортными кораблями космических волков, и пока по меньшим фрегатам попасть было непростой задачей, Крупные фенрисийские крейсеры практически не позволяли точно прицелиться. Говорит Гиперион Скорабеллы, прошу уточнить приказ. «Вы получили его», — разнесся по мостику голос инквизитора Киснароса. «Приказ моего гроссмейстера — обездвижить армейские транспортники имперской гвардии. А приказ того, кто стоит выше твоего гроссмейстера по званию, требует уничтожить любой корабль, который попытается помешать правосудию инквизиции». Я не открою огонь по военному кораблю Адептус Астартес. Кастор, вызови рунное пламя. Готово, сэр. Говорит военный корабль серых рыцарей корабела. Прием. На связи, сломавший клинок. Хриплая глотка, ты должен выслушать меня. Это зашло слишком далеко. Инквизиция откроет по вам огонь. Вы высказали свою точку зрения. «А теперь отступитесь!» Я слышал, как команда с мостика выкрикивает приказы и отчеты. Наши корабли уже вели огонь, взрывая термоядерные заряды рядом с кораблями космических волков, чтобы ударной волной снести их в сторону. Волк рассмеялся. «Мы не высказываем свою точку зрения, сломавший клинок. Мы делаем то, что должно. Ты не можешь знать, что все души без исключения свободны от скверны». Ярл уже все сказал, Серый. Вам не позволят вырезать миллионы только потому, что какая-то горстка из них совращена. Взгляни на себя, рыцарь, и скажи, действительно ли император хочет этого от защитников Империума? Только глупец станет угрожать бесчетным мирам, руководствуясь своим оптимизмом, волк. Я едва не сорвался на крик, взбешенный его упрямством. Ты навлечешь Кару на весь свой орден. Ты не можешь стрелять в инквизиторские корабли и избежать возмездия. Взгляни на небеса, брат. Ты видишь, чтобы мы стреляли? Я... Он прав, отправил Малхадил. Взгляни сам. Кастер, дай мне вид на флот. Акулюс стал показывать корабль за кораблем, разделенный масштабным пустотным конфликтом, хотя гвардейские суда не могли тягаться с нами в скорости. Корабли Серых Рыцарей и Инквизиции вели огонь. Некоторые выстрелы попадали в отставшие транспортники, но большинство превращалось в маслянистые разводы вокруг кораблей-волков. Ни один из них не стрелял в ответ. Ни единый. Флагман Скромосакс держался под спаренной атакой из Ленсов правителей Черных Небес и Огня Рассвета. Его щиты постепенно распадались под напором, но он продолжал идти рядом с бочкообразным транспортным кораблем. Гиперион с корабелы протрещал голос лорда Йорса. Тебе приказано уничтожить рунное пламя. Слушаюсь, мой лорд. Анника смотрела на меня. Капитан Кастер смотрел на меня. Малхадиил смотрел на меня. Прицелиться в рунное пламя. Готово, сэр. «Хриплая глотка! Ты слышишь меня?» Возможно, он не слышал или предпочел не отвечать. Я набрал в грудь воздуха, чтобы заговорить, хотя не знал, что именно намеревался сказать. Но прежде чем слова сорвались с моих губ, Акулиус взорвался светом. Варп разлом. Закричали несколько членов команды. Вокс расцвел новой жизнью, когда сквозь прореху во Вселенной вырвалась тяжело бронированная боевая баржа космодесанта. На ее прочнейших бортах красовались огромные бронзовые головы волков, воющих на черное солнце. За главным кораблем следовал целый флот фрегатов и эсминцев, оставляя позади следы пламенного света. Анника рассмеялась, после чего запрокинула голову и взвыла. Несколько сервиторов обернулись к ней в остолбенении. По Воксу зарокотал голос Ярла Гримнара. «Лорд-инквизитор, можете поприветствовать фенрессийскую боевую баржу Гильфархейм и ее флот. После продолжительного молчания он не удержался от подкотколки. Полагаю, вам захочется прекратить огонь». «Я не ошибаюсь?» Последовала очередная пауза, которая продлилась не в пример дольше. Говорит лорд-инквизитор Киснарос, всем силам инквизиции отбой. Повторяю, отбой. Вокс-каналы по всему флоту внезапно охватил статический шум, за которым последовал протяжный победный вой. Атакующий флот замедлился, сначала до минимальной скорости, а затем просто застыл посреди космоса. Мы смотрели, как волки уводят армейские транспортники с ярко пылающими двигателями. Глава 21. Сдерживание. Первое. В вопросах пресечения, устранения и возмездия Инквизиция была исключительно дотошна. У нее также имелись обширные и всеобъемлющие архивы на всех, кто пал жертвами ее прихотей. О многих последствиях событий на Армагеддоне я узнал из секвестированных имперских записей, сокрытых силой инквизиторской печати. Остальное я почерпнул в разумах своих братьев и инквизиторов, которые были в то время на планете и читали разумы тех, кого им приходилось убивать. Анника часто повторяла фразу, превосходно характеризующую реакцию ордосов после того, как волки ускользнули из наших рук. Пролей достаточно крови, и тайна утонет в ней. Вот чем мы занимались. Вот как инквизиция работала уже тысячи лет. Истребить все следы прегрешения так, чтобы о нем никто и никогда не узнал. Анника не оправдывала массовые убийства, которые последовали за Армагеддоном, но в ее словах крылась истина. Неважно, как далеко распространилась информация, ее всегда можно было сохранить в тайне, если заткнуть достаточно ртов. Сдерживание — ключевой фактор. Так говорят наши повелители. Волки подвели нас. Это можно рассматривать как действие благородного братства, желавшего видеть галактику сквозь призму моральной чистоты, которой попросту не существовало, хотя она и заслуживала такое право. Более реалистичная картина, пусть и не столь лицеприятная, состояла в том, что волки знали, как мы отреагируем. Инквизиция не собиралась сидеть сложа руки, когда по Империуму распространяется ужасающий секрет. В последовавшие месяцы серые рыцари и наши повелители потянули за все возможные ниточки. Я никогда не стану отрицать этого. Волкам следовало знать, что мы можем предпринять. Инквизицию вынудили на подобные действия. Другими словами, волки разделяют с нами вину за те миллиарды жизней, которые мы оборвали после Армагеддона. Но лично я их не обвиняю. Они... Адептус Астартес, рожденные, чтобы быть в первую очередь оружием и только затем рассудительными политиками. Они сочли бы трусостью, то есть качеством безнравственного врага, пресекать большее зло, совершая зло меньшее. В этом заключается честь. В этом заключается простоватая дикарская честь. Они, грубо говоря, существа непрагматичные. В чести нет места прагматизму. Мы же были рождены, обучены, тренированы и поклялись всегда видеть больше, переступая через личную честь и жизни нескольких миллионов душ. Нашей работой было защищать всю расу, и жизни миллиардов для нас имели большую ценность, чем миллионов. Я уважаю волков. Я даже прощаюсь за узость мышления, за упрямую честь. Я не злюсь на них за то, что своими действиями они заставили навеки умолкнуть 10 миллиардов невинных голосов вместо пары миллионов потенциально зараженных порчей. Но Инквизиция не столь великодушна. Второе. Ролас Меридиан. Астероидный пояс в семи системах от Армагеддона в сторону ядра галактики и нескольких неделях варп полета для кораблей со стандартными прыжковыми двигателями. Астероидный пояс состоял из бесполезных, лишенных каких-либо ценных металлов, каменных глыб, которые вращались вокруг ничем не примечательного светила. Ради полноты картины стоит добавить, что это, судя по всему, были остатки планеты, уничтоженные естественными силами много тысяч лет назад, еще до того, как человечество впервые отправилось к звездам. Значение эта система представляла только для адептуса астротелепатика. Тут находилась астропатическая ретрансляционная станция связи между мирами, слишком удаленными для быстрых или надежных передач. За четыре дня до уничтожения она засекла армейские транспортники Имперской гвардии Первородства Человека и Везучая Королева, которые после недавней кампании на планете Армагеддон проходили по участку отслеживаемого ею космоса. Станция записала несколько ВОКС-сообщений между кораблями, а также впечатления от общения между астропатами на борту обоих кораблей. Данные передали в архив, и о них тут же забыли. Они казались такими же бессмысленными и ничем не примечательными, как все прочие. В ночь гибели один единственный фрегат стандартной шаблонной конструкции модифицированной модели Адепту со Стартес уничтожил слабо защищенную ретрансляционную станцию залпами бортовых орудий. После этого он разнес всю астероидную базу в пыль, так ни разу и не сообщив о своих намерениях. За время атаки корабль отклонял все попытки установить с ним связь и не подходил ни под один из известных транспондерных кодов. Станцию «Роллес-Меридиан» обслуживал персонал численностью в 346 человек и наемных сервиторов. Выживших не было. Выполнив задание, военный корабль серых рыцарей Перемирия миновал астероидное поле и прыгнул обратно в Варп. Третье. Яндаро Квинтус, что в Триманийском секторе, был отнесен империумом к категории миров Гамма. Цивилизованный, но не настолько многолюдный, как мир Улей. Его главным населенным центром был город государства Илюструм. Население. 9 миллионов человек. В устье реки Шума Планета находилась во многих-многих световых годах от Армагеддона, так что большая часть образованных граждан даже слыхом не слыхивали об этом далеком мире. О существовании такой планеты знали только те, кто сражался за нее, и те, с кем они говорили после возвращения домой. Яндара Квинтус была защищена мощной сетью орбитальной обороны, которая, впрочем, не активировалась, когда военные корабли Серых Рыцарей, Правитель Черных Небес и Огонь Рассвета вошли в аносферу мира. Орбитальная оборона оставалась отключенной, даже когда военные корабли обстреливали города с небес, ни разу не ответив на мольбы о пощаде с поверхности. Спустя пять дней после того, как спутниковая защита так и не смогла включиться, Яндару Квинту составили в безжизненном, безмолвном покое. Выставленные на орбите маяки предупреждали проходящие мимо корабли держаться подальше от мертвого мира, сообщая о безжалостном вторжении ксеносов, которые уничтожили на планете всю человеческую жизнь. Четвертое. Тибульт Мир, как полагают, назвали в честь героя древних евразийских легенд. Несмотря на статус мира поставщика сельскохозяйственной продукции, он также предоставлял десятину в виде призывников для имперской гвардии. В конце 444 года 41-го тысячелетия как раз проходило основание 171-го Тибульского стрелкового полка. Нередко корабли, которые длительное время шли по близлежащим транзитным варп путям останавливались для дозаправки и пополнения припасов в обширных орбитальных доках Тибульта. В утро гибели планеты три корабля как раз занимались этим надвосточным полушарием планеты, одним из них был транспортник имперской гвардии Казус Белли. Верфь взорвалась после прямого попадания ядерных боеголовок, прилетевших из глубокого космоса. Все три корабля рухнули на планету вместе с доком, спустя несколько часов сгорев в атмосфере. Экипажи кораблей, которые почти в полном составе спустились на поверхность Тибульта, пережили их почти на целый час. Они погибли вместе с остальным населением планеты, когда военный корабль «Надежда Коррела, перевооруженный по инквизиторскому указу, взорвал над основными городами вирусные бомбы. Вирусное вещество, содержащееся в каждом шарообразном снаряде, представляло собой искусственный штамм цитотоксического агента, который был выведен древними учеными для службы человечеству во времена имперской экспансии. Даже при незначительном контакте оно поглощало всю клеточную жизнь в любой органической форме, от земли и деревьев до плоти, крови и кости, А сам вирус беспрепятственно распространялся по всей планете, обрекая на гибель все, с чем контактировал, убивая даже микробы в воздухе. Заболевание пожирало все, к чему прикасалось, расщепляя до клеточного уровня. В конечном результате большинство биотических